Глава 21. Дина выглянула в окно. Было почти восемь, а грузовика Зика нигде не видно. Вообще-то она не шпионила за соседями, но знала достаточно о том, когда они приезжают и уезжают, чтобы понять, что-то не так. Она вошла в кабинет Колина. Он редко бывал дома в середине недели, но сейчас у него в офисе проходила серия встреч, так что он пока не отправлялся в длительные поездки. Учитывая их нынешние отношения, Колин вполне мог устроиться на офисную работу и не потрудиться сказать ей об этом. Дина остановилась в дверях и подождала, пока он оторвется от компьютера. «Зика нет дома уже пару дней», — сказала она. «Я хочу пойти проведать Бостон, убедиться, что с ней все в порядке». Светлые брови приподнялись. «Не знал, что вы подруги». Она пожала плечами. «Я ненадолго». «Хорошо». Так хотелось напомнить ему, чтобы убедиться, что близнецы приняли ванну, и что Одри, возможно, стоит помочь с проектом по труду. Но Дина ничего не сказала. Одри не стеснялась прийти к отцу за помощью, а если близняшки не искупаются разок, земной шар вряд ли перестанет вращаться. Дина прошла через кухню, в кладовую подхватила с полки бутылку вина и вышла через парадную дверь. Повинуясь внезапному импульсу, поднялась на крыльцо дома Энди и позвонила в звонок. Подождала, зная, что Энди нужно спуститься на два лестничных пролета, чтобы добраться до входной двери. Когда соседка открыла, Дина подняла вино. «Я уже пару дней не видела грузовик Зика», «Хочу убедиться, что с Бостоном все в порядке. Пойдешь со мной?» «Конечно», — Энди вышла на крыльцо. «Теперь, когда ты об этом заговорила, я припоминаю, что тоже не видела грузовик, но как-то не обратила внимания. Ты ведь не думаешь, что что-то случилось?» «Если бы произошел несчастный случай, Уэйд бы тебе сказал». «Это правда». Дина взглянула на нее. «Вы еще и разговариваете». Энди усмехнулась. «Помимо всего прочего, за последние пару недель у нас было два настоящих свидания, а в прошлые выходные — прекрасная ночь. Ты выглядишь счастливой». «Так и есть. От того, что этот мужчина вытворяет в постели. Так ты влюблена в его тело?» «Думаю, концентрация внимания на физических аспектах наших отношений не дает мне времени задаться вопросом, почему он не сделал мне предложение». «Так что ты права, пока что». Они подошли к парадному крыльцу Бостон, и Энди позвонила в колокольчик. «Никогда не врывалась без приглашения», — пробормотала Дина. «Что-то я становлюсь чересчур назойливой соседкой». Бостон открыла дверь. Увидев соседок, она лишь слегка удивилась. «Привет, как дела?» Дина заколебалась, не зная, как деликатно спросить, все ли в порядке. Она никогда не умела дружить. Вся ее энергия всегда уходила на гонку за недостижимой целью – совершенством. К счастью, Энди взяла инициативу на себя. «Мы беспокоимся, так как грузовика Зика давно не видно, поэтому зашли узнать, все ли хорошо. Ты как? Хочешь поговорить? Дина, подруга, лучше меня, ведь она принесла вино». Бостон прикусила нижнюю губу. Мы поссорились, и он ушел. Я знаю, что он у Уэйда, так что вряд ли скитается по улицам. Но мне тяжело». Дина ощутила, как на нее накатывает паника. «И что теперь? Что делать с этой информацией? Они должны попытаться помочь? Поднять ей настроение? Уйти?» И снова Энди взяла инициативу в свои руки. Она шагнула вперед и обняла Бостон. А давай все вместе будем пить вино и трепаться о парнях. Как тебе идея? Звучит здорово. Дина пошла за ними в гостиную. Трудно представить, что может больше отличаться от идеальной обстановки ее дома, чем эклектичные цвета и мебель в стиле фанк. Фанк. Интерьерный стиль, появившийся под влиянием музыки ритм-н-блюз. Для него характерный беспорядок и жизнерадостность, контрастные цвета и насыщенные оттенки. Мебель в стиле фанк, яркая, с некоторой склонностью к крайностям, сочетающая примитивизм и утонченность, выглядящая несколько нелепо и несуразно. Она всегда думала, что Бостон косит под хиппи с манией величия. Теперь, увидев яркие цвета и живопись с феями, Дина задумалась, не была ли она слишком категорична в оценках. Гостиная Дины была начисто лишена комфорта, а здесь легко представить, как сбрасывай штуфли или Жош Шалфей в честь летнего солнцестояния, или что там еще делают, чтобы отметить праздник. Что про в столовой? – крикнула Бостон. Я схожу за бокалами и закуской. Дина пошла за Энди в столовую и протянула ей бутылку. Пойду помогу Бостон все принести, сказала она. Войдя на кухню, она увидела, что соседка выкладывает на тарелку брауни. Бостон уже приготовила несколько видов печенья и поставила на стол три бокала для вина. «Вообще-то я не имею привычки заедать стресс», — призналась Бостон. «Для меня это нове. Если я стану еще больше, то не помещусь в собственном доме, но, богом клянусь, мне все равно». Дина посмотрела на пурпурные пряди в волосах женщины серьги с перьями, просторную тунику, и улыбнулась. «Ты выглядишь прекрасно!» «Ты очень мило врешь, но я принимаю эту лесть!» Они вернулись в гостиную и обнаружили, что Энди уже открыла вино. Мерло было налито, бокалы переданы по кругу, и все трое устроились на диване и стульях. «Мы с Зиком все еще пытаемся пережить смерть Лиама» сказала Бостон, держа бокал с вином обеими руками. «Он винит меня в том, что произошло. В том, что я не смогла его спасти». «Нет», — выдохнула Энди. «Он не должен так думать. Ты не смогла бы его спасти. Никто не смог бы». «Думаю, он это понимает, но не хочет верить. Или может просто злиться, потому что я не могу заплакать». Бостон посмотрела на обеих. «Я не плачу, не могу. Я пыталась. С тех пор я почти ничего не чувствую, как будто сердце заледенело или превратилось в камень. У разных людей горе проявляется по-разному. Все мы проходим через многое, каждый в свое время». «Может быть», — нехотя согласилась Бостон. «Зик пьет. Мне следует обеспокоиться, что он алкоголик». Энди моргнула, повернулась к Дине, как бы спрашивая. Открыла и закрыла рот, а потом отвернулась. Потому что Энди понятия не имела, как много знает Бостон, и не хотела раскрывать секреты. Дина поняла это и мысленно поблагодарила ее за доброту. «Если он может прожить большую часть дня без выпивки, значит, он не алкоголик», — сказала Дина, пожимая плечами. Он много пил до того, как вы потеряли Лиама? Всего по паре кружек пива вечерами. Или вина. И никто из нас не пил, пока я была беременна. Тогда я бы не беспокоилась. Ну, разве что о том, что он все усложняет. «Спасибо», — со вздохом сказала Бостон и покачала головой. «А что, если он прав насчет меня? Что, если я не справляюсь с горем, а только прячусь?» Ты не можешь прятаться вечно, заметила Энди. Однажды твое горе найдет тебя. Похоже, Бостон это не убедила. Я боюсь, что это произойдет слишком поздно, что я потеряю Зика. Она помолчала. Думаешь этого достаточно, чтобы напугать меня до рыданий, да? Как бы не так. Никуда он не денется, сказала Дина, прежде чем смогла себя остановить. Я видела, как он смотрит на тебя. Этот мужчина тебя сильно любит. Не думаю, что Колин когда-нибудь смотрел на меня так». Она сдавленно рассмеялась. «Кажется, я ревную». «Ревную и, кажется, немного злюсь», — подумала Дина. «Колин ненавидит меня». «Нет, не так. Лучше бы ненавидел, потому что тогда, по крайней мере, осталось бы чувство. Он вообще обо мне не думает». «Зик вернется, потому что он не может без тебя жить, поверь». «Я видела безразличие, и это не про твоего мужа». Дина почувствовала, как начала жечь глаза и откашлялась. «Я поплачу за нас обеих», — сказала она Бостон. «Как тебе такая идея?» «Хотела бы я, чтобы это помогло». «Я тоже, потому что я не могу перестать плакать. Все испортила и не знаю, как это исправить». Не знаю, как сказать своей семье, что я их люблю. Я потеряла Колина и Мэдисон. Одри и Люси, вероятно, следующие. И не похоже, что близнецы нуждаются во мне. Они есть друг у друга. Ее глаза наполнились слезами. Я совсем запуталась. «Обострение ОКР?» – тихо спросила Энди. «ОКР. Обсессивно-компульсивное расстройство». Психическое расстройство, которое проявляется в непроизвольно возникающих навязчивых или пугающих мыслях, обсессиях, а также в том, что человек постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной этими мыслями тревоги при помощи столь же навязчивых и утомительных действий – компульсий. Одним из распространенных действий для страдающих ОКР является частое мытье рук. Дина уставилась на нее, затем опустила взгляд на свои ободранные руки. «Ты знаешь?» «Догадалась. У тебя постоянно растрескавшаяся кожа рук, и несколько дней ты носила одежду с длинным рукавом, хотя было тепло». Бостон выглядела смущенной. «Я не понимаю, о чем вы говорите?» «Когда я испытываю стресс, я мою руки и не могу остановиться, до такой степени, что кожа кровоточит». У меня это с детства. Способ почувствовать, что все под контролем. А я в таких случаях ем, призналась Бостон. На днях увидела свою задницу, и меня чуть инфаркт не хватил. Она покачала головой. Тебе действительно так плохо? Иногда. Существуют лекарства, мягко сказала Энди. Терапия. Если хочешь, могу дать контакты нескольких специалистов. Не знаю, может быть. Я не доверяю людям. Вывернуться наизнанку перед незнакомым человеком, как по мне, это странный способ получить помощь. Дина посмотрела на Энди. А что делаешь ты, когда испытываешь стресс? Становлюсь одержимой. С головой ухожу в работу. Импульсивно покупаю дома на островах, а потом пытаюсь понять, как вписаться в совершенно новую жизнь. Моя мама сказала бы тебе, что у меня проблемы с контролем импульсивности. «Ты десять лет встречалась с парнем», — напомнила Едина. «О какой импульсивности может идти речь? Она также сказала бы тебе, что у меня проблемы с принятием решений». «Как можно иметь и то, и другое одновременно?» — уточнила Бостон с сомнением в голосе. «Разве одно не исключает другое?» Энди сделала глоток вина. «Я — хронический источник разочарования для своих родителей». Она подняла бокал. И они собираются приехать в гости. Уже звонили. У них семинар в Британской Колумбии, и они хотят заехать. Заметно, что я еле сдерживаю радость. Меня прямо-таки распирает. «Все так плохо?» — поморщилась Бостон. «Все два дня они будут критиковать и придираться». «Скажи им, чтобы не приезжали», — посоветовала Бостон. «Я не знаю, как это сделать». Дина подумала, что если бы ее тетя и дядя были еще живы, ей было бы трудно в чем-либо им отказать. Они спасли ее, и она всегда будет чувствовать себя в долгу перед ними. И вдруг вспомнила давно минувшее время, когда они с Колином только поженились. Они поссорились. Дина не могла вспомнить, из-за чего именно, но помнила, как стояла у раковины, снова и снова намыливая руки. Колин наблюдал за ней, а потом пробормотал, что от ее тети больше вреда, чем польза. Она наорала на него, сказав, что ему никогда этого не понять. Но теперь, глядя на свою израненную кожу и вспоминая, как затерло тело Даран в душе, Дина задумалась. Возможно, Колин был прав. «Как там звучит эта старая поговорка?» – спросила Дина. «Как выбраться живым из этой жизни?» Бостон вздохнула. «Никто не знает». «Повсюду проблема», — подытожила Энди. «Мы можем только делать все возможное, работать с тем, что имеем, и напоминать нашим родителям, что люди могут быть счастливы, даже если у них нет Нобелевской премии». Бостон застонала. «Ты же врач, это так круто!» Она подняла руку. «Да знаю, я знаю, не в твоей семье». «Скажи своей маме, что я дни напролет рисую портреты умершего сына. Это сделает ее благодарной». «Все еще рисуешь?» — спросила Дина. «В основном. Мне так легче». Бостон улыбнулась Энди. «Очень помогает фреска. Я переключаюсь на крылья бабочек. Но когда расстраиваюсь или испытываю трудности, снова рисую его». Она повернулась к Дине. «Может, мне следует время от времени пытаться признавать правду в качестве терапии? Так жаль, что мы не подружились раньше. Не пойму, почему так вышло». «Потому что ты считала, что я – сука без чувства юмора с палкой в заднице, а я думала, что ты – распущенная художница, демонстрирующая всем желающим свой идеальный брак». Дина прикрыла рот рукой. «Не могу поверить, что сказала это». Инди посмотрела на них обеих. Кажется, наметился определенный прогресс. «Точно», — признала Бостон, а затем начала смеяться. «Дина, я собиралась нарисовать тебя, злую королеву из Белоснежки. Ее всегда изображали брюнеткой, но мне кажется, в глубине души она абсолютная блондинка». Дина ждала вспышки раздражения и праведного гнева, которое возникало всякий раз, когда ее обижали но вместо этого почувствовала себя лишь немного беззащитной и полностью согласной с Бостон. «Какого черта?» – спросила она. «Я злая ведьма. Я никому не нравлюсь. Да из чего бы мне кому-то нравиться?» «А мне ты нравишься», – сказала Энди. «И да, ты не ошибаешься, меня это удивляет». «И мне ты тоже нравишься», – подхватила Бостон. «Ты впечатляешь и пугаешь». «Но ты мне нравишься». «Вы обе тоже мне нравитесь». Дина заморгала, борясь с набежавшими слезами. «Ну вот, я плачу». «Мне 35, это что, начало менопаузы?» Инди рассмеялась. «Нет, это стресс и алкоголь, плюс чувство общности. Я такая же сложная и запутанная, как и вы обе». «А может и больше», сухо заметила Дина. Бостон кивнула. «Определенно ты самое слабое звено». «Да-да, передай мне, Брауни». «Это кафель для кухонного фартука», — объяснила Энди. «Он будет закрывать стену до самых шкафчиков». Ее мать кивнула и прошлась по все еще недостроенной кухне. Полы были готовы, но шкафы стояли незакрепленные. Лин Гордон была высокой гибкой женщиной лет 60. С таким телосложением, правильным уходом за кожей и разумным использованием филлеров и ботокса она легко могла сойти за сорокалетнюю. Когда мать окончательно сводила Энди с ума, девушка пыталась утешиться тем, что унаследовала хорошие гены. В конце концов, это было некоторой компенсацией за обиды и страдания. Лин выглянула в окно. Отсюда открывается отличный вид. Стеклопакеты двойные?» Уэйд продолжал обнимать Энди за плечи. Его пальцы мягко сжались, словно предлагая силу и поддержку. «Так и есть», — спокойно ответил он. «Мы сняли все внутренние стены до балок и установили новую проводку и изоляцию. Есть какое-то историческое общество, перед которым вы должны отчитываться?» «В округе есть такое», — подтвердила Энди. «Но их директивы носят очень общий характер. Дом нельзя сносить, и внешний вид должен быть сохранен. Но внутри я могу обновлять обстановку по своему желанию». Отец Энди стал расспрашивать о сантехнике для кухни, которая появится на втором этаже. Лин взяла дочь за руку и повела к лестнице. «Очень хорошая работа», — сказала мать. Мне нравится офис внизу. Фреска будет живенькая. Думаю, пациентам она понравится. Роспись стен для меня выполняет замечательная местная художница. «А знаешь...» Мать оглядела в будущую гостиную. «Когда ты впервые рассказала о своих планах, я подумала, что ты сошла с ума. Возможно, какой-то химический дисбаланс или заболевание крови затуманили тебе разум». «Как это похоже на маму», — подумала Энди. «А теперь я нахожу все это привлекательным. В самом деле, я пытаюсь тебя поддержать. Ты определенно решила здесь поселиться. Вернуться в Сиэтл будет трудно». «Меня это устраивает», — сказала Энди. «Я останусь здесь». «Но твоя карьера, Андрея. разве ты не хочешь большего?» «Мама, я счастлива. Неужели ты не можешь с этим смириться?» «Я пытаюсь. Ты давно разговаривала с Мэттом?» Инди инстинктивно оглянулась через плечо, чтобы убедиться, что Уэйда нет поблизости. «Совсем не разговаривала. С чего бы?» «Вы долго были вместе. То, что случилось, так печально. Ты имеешь в виду, что он бросил меня у алтаря, ничего не сказав?» «На глазах у всех?» Мать вздохнула. Он мог бы поступить иначе. Энди хотела было закричать, но какой в этом смысл? Она посмотрела на мать. «Но...» «Но что?» «Ты собираешься объяснить, почему это не его вина?» «Или что все не так плохо, как я думаю?» «Хочешь показать мне, что на самом деле ты на стороне Мэта? «Это довольно удивительно, потому что я твоя дочь. Разве ты не должна быть на моей стороне?» Мать пристально смотрела на нее. «У вас было так много общего. Жаль, что ничего не вышло. То есть нам эти ни капли вины и нет желания назвать его главным подонком на планете? А чем это поможет? Это поможет мне чувствовать себя лучше». Или можешь выразить чуточку праведного негодования по поводу того, что Мэтт никогда не предлагал оплатить даже половину счетов, которые задолжал мне». «Тебе нужны деньги?» Энди вздохнула. «Не в этом дело». Мать поджала губы. «Я приехала не для того, чтобы ссориться, Андреа. Мне жаль, если ты считаешь, что я тебя не поддерживаю». «Но ты не сказала, что сожалеешь, что не поддержала меня тогда. Это совсем другое», – подумала Энди и покачала головой. «Ей никогда не выиграть этот бой. Никогда не стать тем знаменитым специалистом, каким родители хотели ее видеть. Навсегда она останется неудачницей, которая не смогла удержать мужчину». «Давай вернемся к остальным», – попросила Энди, взглянув в сторону, где исчезли ее отец и Уэйт. «Конечно. Уэйд кажется милым. Я рада, что ты нашла красивого мужчину из синих воротничков, с которым можно переспать. И он, судя по всему, неплохо делает ремонт». Синий воротничок – представитель рабочего класса, который занят физическим трудом, как правило, с почасовой оплатой. Синие воротнички противопоставляются белым воротничкам, которые занимаются умственным трудом. Энди не знала, рассмеяться ей или броситься через перила лестницы. Ни то, ни другое ее мать не изменит. Она посмотрела в сторону коридора, надеясь, что Уэйт не слышал их разговор. Ему он точно не понравился бы. «Ты права», — сухо сказала Энди. «Очень удобно, когда рядом есть Уэйт». «Хороший секс?» Энди уставилась на мать. «Прошу прощения». «Я хочу убедиться, что ты счастлива. У тебя не предвидится большой карьеры, на которую можно опереться, так что тебе необходимо счастье в личной жизни». Энди открыла и закрыла рот. «Как всегда, ты лишила меня дара речи, мама. У тебя к этому просто талант. Это такой странный комплимент?» «Не совсем. Ты не меняешься». Энди взяла мать за руки. «Я унаследовала это от тебя».